Глава 14. Роберт отвёл меня в кабинет доктора Райнса. Надо отдать должное, и те он мне помогал, придерживая за локоть и плечи. За сутки, что я отлежалась в постели, вывих на ноге почти прошёл. Боль ощущалась едва-едва и не мешала идти. За нами внезапно увязался Морти. Мы обнаружили его уже на пороге того самого кабинета. Лукрецкий хоть и сделал недовольное лицо, но прогонять его не стал. позволил забежать внутрь и сесть около меня на кушетке. Как у тебя получилось забрать дар брата? Был первый вопрос, который задал Роберт. Он остался стоять, лишь прислонился к книжному шкафу. Не знаю, оно как-то само, ответила я, пожимая плечами. Просто я была в отчаянии, в сердцах подумала, что лучше бы этот дар достался мне, а потом оказалось в каком-то странном месте. Я в двух словах рассказала о том, что видела, пока была в забытьи. Вы знаете, кто это мог быть? Поинтересовалась после. Те люди или существа? Лукрецкий задумчиво потёр подбородок. Полагаю, это боги нашего альянса. Сколько их было? 10 плюс-минус. Сердце от волнения застучало чаще. Боги? Но как, если они пропали? Общение через высший эфир это им доступно в любом состоянии, ответил Роберт, всё так же погружённый в свои мысли. Но если это действительно боги, значит, они живы. И это хорошо. Очень хорошо. Я вспомнила лицо последнего ухмыляющегося, и мне стало не по себе. Он тоже чей-то бог? Но какого мира? Возможно, вживую они выглядят иначе, чем запечатленные в камне, поэтому я и не смогла понять, кто он. Внезапно, как и в прошлый раз, голову сдавило болью, бросило в жар и застучало в ушах. «Диана!» Роберт направился ко мне, а я ощутила под ладонью мех феника. Морти снова забрался ко мне на колени и меня начало отпускать. «Ничего, сейчас пройдет», — проговорила я, фокусируя взгляд на Лукрецком. С тобой такое уже было? спросил он. Да, совсем недавно в палате, отозвалась я. Не знаю, что это, наверное, из-за принятой силы Яна, а когда ко мне прижимается смерть, тут же становится легче. Удивительный зверёк. Роберт посмотрел на лисичку. Похоже, он действует как кристалл, оттягивает токсичные излишки магии и восстанавливает организм. Я слышал про такое, но вижу впервые. Но всё равно. Собирайся. Вдруг сказал Лукрецкий. Куда? не поняла я. В Элиус. Он бросил взгляд на часы. Должны ещё успеть. Тебе нужен оберег на первое время. Какой оберег? Чтобы таких приступов больше не повторялось. Феник, конечно, полезен, но не может быть с тобой постоянно. Объяснил Лукрецкий. Где твоя одежда? Я не знаю, призналась я, глянув на больничную пижаму, в которую меня успели переодеть. Сейчас разберёмся. Лукрецкий вышел, а я принялась растерянно гладить Морти. Ректор вернулся вскоре вместе с моей одеждой, в которой я была во время прогулки по Элиусу. Потом он снова оставил меня ненадолго одну, чтобы я могла одеться, и за это время отнёс Морти Яну. Я предупредил Райнса, что тебя некоторое время не будет, сказал мне Лукрецкий, когда мы вышли из больничного крыла. Он хочет, чтобы ты сегодня ещё переночевала под его присмотром, и я с этим согласен. Возможно, завтра тебя уже отпустят. А яна, спросила я. Думаю, его тоже. кивнул Лукрецкий. Как он будет жить без магии? решилась я на вопрос. Мой брат Роберт повёл плечами. как самый обычный человек. Он не сможет учиться в академии. Как ты себе это представляешь? Лукрецкий криво улыбнулся. Поступит в любой другой университет своего мира, либо другого. Если, конечно, эти миры ещё будут существовать к тому времени. Вы знали, что подобное может произойти, не удержалась я. Знали, что это опасно для ребёнка, проход через капсулу И все равно подвергли я на этой опасности. «Ты поймешь причину моего поступка позже», — со вздохом ответил Роберт. «Уверен, что поймешь. Иногда риск оправдывает средства». «Даже если это гибель ребенка?» — произнесла я с горечью. «Даже если так», — жестко отозвался он. «Когда на одной чаше весов один ребенок, а на другой целый мир, выбор очевиден». Неужели не было других способов? Но Лукрецки мне не ответил. Мы оказались во внутреннем дворике, остановились у знакомой двери. Роберт достал свои часы, вложил их в едва заметную выемку в стене и открылся проход в Элиус. Несмотря на будний день начала недели, в городе всё так же кипела жизнь. Улицы заполняли прохожие, веранды ресторанов тоже не пустовали. Бойка шла торговля в магазинах и на лотках. Мы прошли по центральному бульвару, затем Роберт свернул на тихую улочку, вдоль которой тянулись менее яркие и популярные, судя по количеству покупателей, лавки. Артефакты Доурен, прочла я на вывеске, у которой остался лукрецкий. Он толкнул дверь, и под тихий звон колокольчика мы зашли внутрь. Лавка куталась в полумрак. От сотен самых разных вещиц, гормздившихся на прилавках, она казалась захламлённой и старой. Единственное здесь приятно пахло лавандой и ещё какими-то сушёными травками. Из подсобки вышла пожилая женщина. Её голову украшал цветной платок, завязанный наподобие челмы. Она поправила очки на носу и произнесла, глядя на Роберта: Добрый вечер, господин Лукрецкий. Давно вы ко мне не захаживали. Да вот не было подходящего повода. Ректор чуть улыбнулся. Здравствуйте, госпожа Доран. У меня к вам важное дело. Этой девушке нужен кристалл-оберег, чтобы контролировать её излишне сильный дар, который она недавно получила, и не дать ему отравить организм до того, как она сможет им пользоваться. Оберег? Доран перевела взгляд на меня, любопытно. Сейчас посмотрим. Она занырнула под прилавок, чем-то долго там шуршала и стучала, наконец извлекла две деревянные шкатулки, крупные, больше похожие на ларецы. Женщина открыла обе, одну за другой. Там же внутри на подушечках из серого бархата лежали кристаллы самых разных цветов и размеров. Вот этот, Дорон показала на синюю пирамидку. Удерживает любой дар в границах. не даёт навредить хозяину. Единственное, в зависимости от силы магии, время его действия разное. Чем сильнее дар, тем быстрее иссякнет потенциал оберега. То есть девушке необходимо как можно скорее подчинить магию себе. Иначе нужно будет покупать новый кристалл. Сколько у нас есть времени? уточнил Лукрецкий. От месяца до полугода, ответила Догрин. Берёте? Берём. Кивнул Роберт и достал из кармана портмоне. Пока он отсчитывал купюры, я рассматривала другие артефакты, размещённые на прилавке. И внезапно заметила плоский сиреневый камень на цепочке, как у мамы. Сколько он стоит? спросила я Доран. Пять крон, отозвался он с некоторым удивлением. Лукрецкий тоже посмотрел на меня недоумённо. Такой был у мамы пояснила я. Мне хочется иметь что-то похожее. Но тебе он не нужен, сказал Роберт. Не для твоих способностей. Если тебе хочется иметь личный артефакт, его нужно выбрать, подключив интуицию, произнесла уже с воодушевлением Доран. И через мгновение из-под прилавка появилась ещё одна шкатулка, внутри которых снова были разнообразные кристаллы. Вот здесь пустые артефакты, которые можно наполнять своей силой. Только нужно выбрать свой. Прислушайся к себе, какой тебя зовёт. Мой взгляд сразу упал на кристалл в форме огранённого бриллианта. Он отливал бледным зелёным цветом, а внутри можно было различить золотистые крупинки. Вот этот, сказала я полушёпотом. Другие я уже просто не замечала. Возьми его в руку, велела Доуран. Что чувствуешь? Я осторожно положила камень на ладон, потом сжала. Тепло, ответила я, прислушиваясь к себе. И покалывание пальцев, но не болезненное, а приятное. Доуран улыбнулась. Значит, точно твой. Он стоит 10 крон, и ещё полкроны за цепочку. Уже деловито закончила она. Это уже со скидкой. Итого десять с половиной крон. Десять с половиной? Я растерялась, запустила руку в кармашек джинсов, но там оказалась только купюра на пять крон и какая-то мелочь. «Роберт, не одолжите мне пять крон», — спросила я ректора, который все это время молчал, только наблюдая за мной. «Отдам со следующей стипендии, обещаю». Лукрецкий усмехнулся и вновь достал свой портмоне, отчитал нужную сумму и положил купюру перед Доурен. Благодарю. Та быстро убрала деньги и принялась упаковывать мои кристаллы. Уже на улице я попыталась отдать имеющиеся у меня кроны Роберту, но он не взял. Считай это подарок, сказал он. Я обещал твоим родителям заботиться о тебе, и кристалл вполне вписывается в эту заботу. Он улыбнулся. Спасибо, ответила я, крепче прижимая к себе пакет с покупками. Оберег наденьешь сразу, а со вторым кристаллом можешь повременить, посоветовал Роберт. Он понадобится, когда разберёшься с даром. А что с магией, которую я получила, проходя через капсулу? вспомнила я. Когда она проявится? Проявится, возможно, совсем скоро, ответил Роберт. к концу первого курса, к началу второго, большинство адептов уже знают свой дар. Лишь единицы ждут дольше. Думаю, дар, который ты забрала у брата, станет своего рода катализатором и проявит твой первый дар. Поэтому ты должна быть готова к этому всегда.